Глава пятьдесят вторая. Зов джунглей. «Макс! Макс, проснись!» — испуганный голос Лики вырвал Макса из объятий сна. Сегодняшнее пробуждение было не таким приятным, как обычно, и больше напомнило утро, когда они впервые встретились с Вельгой и ее отрядом. «Что такое? Зачем ты меня трясёшь?» — проворчал он. «Самфи пропала!» — воскликнула девушка. Макс так и подскочил. Как пропало? Платье осталось, а ее нет, сообщила Вельга. Исчезла в одном корсете. Даже Лика понимала, что нельзя оставлять ее следить за Эльдой. Только этого не хватало. Хамки! Мысленно окликнул Макс, но ответом была тишина. Но почему, когда он мне нужен, его не найдешь? Сердито подумал Макс. Он тряхнул головой, приводя мысли в порядок. Если бы Эйку похитили против ее воли, было бы много шума. Уж то-что, а вопить, как резаная, она умеет. Значит, она пошла с похитителем сама. Позвали на приватный разговор за уголок? Похоже на то. Надеюсь, эта дурочка не наделала глупостей, и мы успеем найти ее живой. Идем, — скомандовал он. Макс перемахнул через борт повозки. Лика и Верга, вытащив оружие, спрыгнули следом. Направившись прямиком к обозу Эльде, он обратил внимание, что ее соратники — «Странно косятся на него». «Что ж», — про себя хмыкнул Макс, «я был против отправлять их на убой, когда мы были на одной стороне. Но если эта сволота причастна к похищению моей подруги, я их сам на фарш пущу. А вот и самая интересная собеседница». Быстрым шагом подойдя к Эльде, Макс направил ей в лицо дуло пистолета. «Где сам Фи? Врать не советую. Иначе кается в грехах перед Всевышним». Будешь уже через секунду». Наемники тут же показали себя во всей красе. Несколько ближайших просто кинулись бежать. Двое попытались выхватить оружие, но спутницам Макса не пришлось даже пачкать клинки. Сильный удар в лицо, и оба лежали без сознания на земле. «Ладно, Лика, она у Марри». Но ну и Вильга выросла в глазах парня, голой рукой вырубив здорового мужика. «Что? О чем ты, Макс?» На лице Эльды отразилась смесь страха и растерянности. «Будешь валять дурака?» – прорычал он. «Считаю до пяти. И если не скажешь, где Самфи, награда за тыкву ведьму тебе уже не понадобится». «Макс, я не понимаю тебя!» – воскликнула Эльда, боясь даже пошевелиться. «Что случилось? Чего ты от меня хочешь?» Самфи пропала. «Мы проснулись, а ее нет. Скажешь, что ничего об этом не знаешь?» что не ты ни твои люди к этому не причастны нет макс успокойся я не понимаю о чем ты говоришь ни я ни мои люди не подходили к вашему обозу спроси любого из них спроси начальника каравана если мне не веришь макс не успел открыть рот как в сознании раздался голос хамки помнишь я тебе умную вещь сказать обещал говорю не врет не понимает за что ты на нее набросился боится оглянет себя что набрала такое отребье которое разбежалось при первой заварушке макс огляделся хомяка нигде не было и сказал он это телепатически и очень вовремя стоило заметить макс оставаясь неподвижной окликнула эльда вопрос снят хамки сказал что ты не врешь вздохнул он убирая оружие вельга и лика удивленно переглянулись тогда другой вопрос Никто утром не говорил о ком-то или чем-то подозрительном. Самфи – девушка весьма голосистая. Если бы была драка, посмотреть на происходящее сбежались бы со всей округи. Значит, она знала того, с кем шла. Или кто-то очень тренированный смог похитить ее, не дав издать и звука. «Она не могла уйти сама?» – осторожно уточнила Эльда. «По своей воле». Об этом Макс не подумал. Конечно, вероятность такого события близка к нулю, но Эйка – это Эйка, как бы она там себя не величала. И с ее крикливостью могла тягаться лишь ее взбалмошность. И если бы она решила испариться отсюда, вряд ли в мотивах этого поступка было бы что-то, имеющее логическое объяснение. Вариантов вырисовывалось два. Идти искать Эйку или плюнуть на ее фокусы и продолжить путь. В конце концов, Оно было способно само о себе позаботиться. Но решать нужно было быстро. Макс решил начать с первого. Беглый осмотр лагеря ничего не дал. Следов Эйки, кроме брошенного в обозе платья, не было. Никто из запрошенных караванщиков также ничего полезного не сказал. Спал, ничего не видел. Вот к чему сводились их ответы. Где-то посреди этого процесса к друзьям присоединился Хамке, привычно появившись на плече Макса. «Странное дело, если подумать», – протянул он. «Ночью я иногда телепатически следил за тем, что творится в лагере, и ничего странного не заметил. Если бы Эйка сбежала или даже ее вынесли спящую, то я бы обнаружил пропажу». Его рожа растянулась в саркастической улыбке. «Не факт, что сообщил бы вам, но заметил бы». «И что с того?» «Искать в лагере бесполезно». Я не ощущаю даже следов ее присутствия. Никто здесь не думал о ней, и она не думала ночью ни о ком из тех, кто тут есть. Если идти искать, то куда-то вон туда». Хамки неопределенно махнул в сторону леса. «Хочешь сказать, что она просто посреди ночи удрала в чащу? Она, конечно, дикая, но не до такой степени, чтобы услышать зов джунглей». Он ожидал какой-то ответной остроты, но Хамки вдруг стал еще задумчивее. Это маловероятно, даже невозможно в нынешних условиях. Но если смотреть шире, то подобную картину можно увидеть, когда кто-то применяет ментальную маскировку. Она требует весьма низкого уровня пси-способностей. Но и подчинить существо, не имеющее ментальной силы, – плевое дело. И скрыть его действия от взглядов посторонних тоже несложно, особенно когда имеешь дело с такими пси-бездарями, как вы. Хамки внезапно стал настолько серьезным. что Макс понял, что это не очередная его дурацкая шутка. Что, если так? Я ничего не понял. Если допустить эту версию как возможную, то кто-то дистанционно подчинил сознание Эйки и приказал ей уйти из обоза, направившись к этому псионику. Параллельно он окутал ее псиполем, подобным тому, что окружает меня, но более слабым, и никто в лагере не заметил ее ухода. Не ощутил его и я. ибо не сосредотачивался на этом, а просто поглядывал иногда. «И что нам делать-то теперь?» – не понял Макс. «Ичи, скачейку! Что же еще?» – пожал плечами Хамки. «А у тебя в этом какой интерес?» – подозрительно прищурился Макс. «Ты же постоянно вопишь, что тебе на всех плевать. С чего вдруг такая забота?» «Интерес прямой. У меня появилась возможность встретить с брата по разуму, Вот одни приматы облезлые, да ты, глаз недоделанный!» «Скотина ты, Фель. Ладно, не кипятись. Только или иначе радуйся. Я помогу вам найти Эйку. Ее вам, Псионика, мне». «Может, тогда мне стоит проявить к нему милосердие и пристрелить при встрече?» — ухмыльнулся Макс. «Чтоб спасти от мучений в твоем обществе». «Зараза!» Закончив очередную перепалку, Макс обратился к Лике и Вельге. «Есть две новости. Плохая и очень плохая. Плохая – самфи похитили. Очень плохая. Это сделало существо, имеющее псионные способности. Так что мало нам не покажется, если оно настроено недружелюбно». «А хороших новостей нет совсем?» Вельга выглядела испуганной. «Нет. Зато есть третья плохая», – скривился Макс. «Хамке собрался нам помочь». «Но ведь это отлично, Макс! С помощью Салангана Хамки мы без труда найдем Самфи, да и что бы там за существо не похитило ее, оно лишь пыль под его лапами. Мы в полной безопасности!» Боковым зрением Макс глянул на Хамки. Тот вновь выглядел задумчивым. «Неужели не такая уж и пыль?» «Мы отправляемся», — сообщила Эльда, подходя к ним. «Вам нужно что-то решать». или остаетесь и ищите свою подругу или продолжаем путь без нее караван не может ждать макс задумался бросать эйку на произвол судьбы когда известно что она в беде недопустимо но и бросить всех местных вояк на съедение тыквам и лишиться шанса спасти несколько деревень в случае их провала тоже было нельзя я разберусь макс услышав это парень удивленно уставился на хамке хамки ты Хомяк выглядел растерянным. «Вы не можете разорваться. Я это понимаю. И я без труда раскусил твой маскарад. Ты хочешь помочь этим людям и спасти те деревни, которые пострадают от тыкв, если наемники не справятся. А они не справятся. Поэтому я помогу тебе. Я найду Эйку, разберусь с псиоником и верну ее вам. Вы же идите дальше и...» Его рот снова расплылся в улыбке. Постарайтесь не стать удобрением. Сволочь ты, Хамки, улыбнулся Макс. «Ну, доброе. Кстати, если вдруг управитесь раньше меня и дойдете до теократии, то когда я тебе понадоблюсь, чтобы впечатлить местных, просто охлопни себя по плечу, и сработает голограмма. Очень доброе, усмехнулся Макс. Спасибо. Саланганец в ответ только хмыкнул, через секунду испарившись с его плеча. Коксик, черным воздушным шариком, блуждающий над караваном, вдруг заложил крутой вираж и, часто хлопая крыльями, умчался в лес. «Давайте продолжать путь», — решил Макс. Он посмотрел на удивлённых Лику и Вельгу. Хамки решил сам разобраться с тем, что произошло тут. Он найдет Самфи, не переживайте. Девушки заметно расслабились. Как бы там ни было, они успели привыкнуть к Самфи, и, вероятно, Тоже не хотели бросать ее. «Тогда выдвигаемся», — скомандовала Эльда.